как я людьми бывших пленных, сдавшихся только за тем, чтобы сохранить себе жизнь. Русские так делали только в 41 году и в начале 42-го, заваливая неподготовленные комсомольскими отрядами фронтовые тылы, а потом они научились воевать. Впрочем, ладно, это дела давно прошедших дней. Давайте закончим наши финансовые расчёты, отужинаем, и я вас покину. У вас скоро начнутся традиционные еженедельные посиделки, а мне ещё работать. «С вас 21 семьсот долларов, и я надеюсь, мы больше не будем мешать друг другу жить». «Вы знаете, Рихтер, я передумал. Пожалуй, вы останетесь у меня в подвале. Вы слишком много знаете. Пока я не выясню, из каких источников вы почерпнули информацию обо мне, вы покинуть меня не сможете. А потом выпускать будет уже некого». Группенфюрер сокрушенно вздохнул и отпил из бокала вино. Мне на мгновение показалось, что он действительно сожалеет о такой неприятности. Ай, молодца. Ты меня прямо порадовал. Было бы странно, если бы он не попробовал показать зубы. Все-таки генерал СС, зубр, монумент. Самая большая меба местной лужи. А тут приходит неизвестно кто и пытается окунуть его головой в дерьмо. Неужели клюнул на золото? Или все же на людей в стране? Не может быть, чтобы организация не была связана с американцами. «Вы меня не разочаровали, господин генерал?» «В общем, я так и думал. У нас с вами осталось всего восемь минут. Эти восемь минут мы проведем с вами с пользой. Позовите, пожалуйста, Вернера и еще одного охранника. Я хочу вам кое-что показать». Еще через пару минут отодвинулась портьера, и рядом со мной стал Хуга Беринс. Артур Вернер стоял чуть дальше, ближе к Группенфюреру. Знаете, господин Дитрих, в чем ваша основная ошибка?» Основная ошибка не только ваша, но и всех, без исключения ваших людей, заключается в том, что вы ведете себя как в хатерлянди, то есть в месте, где вас все знали и боялись. Вы здесь царь и бог, ваш телохранитель-волк среди ваших цепных псов, и мы сейчас находимся в вашем собственном государстве, небольшом, но набитом преданными лично вам подданными. Ваша основная ошибка заключается в том, что вы все уже живете в мирной жизни, а я до сих пор на войне. Говорил все это я неспешно, спокойным менторским тоном, и сразу же без перехода резко и сильно ткнул стоящего рядом Хуга Беренца маленьким метательным ножом в бедро. «Шайзе!» — воскликнул гестаповец из Кракова и, зажимая рукой окровавленную штанину, отшагнул от меня на шаг, скрывшись за портьерой. Нож остался у меня в руке и протянул его над столом. «Вот в этом ваша ошибка, Вернер. Меня надо было не только формально обхлопать по бокам, Вам жизненно необходимо было раздеть меня от догола и спеленать смирительную рубашку. Только в этом случае при встрече со мной у вас остался бы мизерный шанс остаться в живых. Вы не охранник и телохранитель. Вы обыкновенный палач и халуй. А мы не в Германии, а в Южной Америке. Нож смазан одним очень забавным ядом, произведенным в экспериментальной лаборатории лерман центра У Аберенцу осталось жить несколько минут. Противоядия не существует. Я мог убить вас и группенфюрера в любой момент и прорваться через кухню. Таких ножей у меня с собой шесть штук. Вы сильно удивитесь, что я могу сделать всего за несколько мгновений этими малышами. Я могу убить себя, и тогда произойдет то, что произойдет через пять минут. Подождем еще немного, господин Дитрих. Вам будет очень познавательно, правда, демонстрация обойдется несколько дороже. Пока прибавим к нашей сумме 50%. Но если вы будете упорствовать, Сумму я утрою или удесятирю. Все будет зависеть от моего настроения. Но в любом случае, чем больше я продемонстрирую вам своих возможностей, тем дороже вам это обойдется. Вы, вероятнее всего, послали своего гонца и ждете результата. Посмотрим, что вы успеете сделать за пару минут. Я почти уверен, что, не услышав выстрелов, вы считаете, что ваши гонцы прошли моих людей. Вынужден вас разочаровать. Это совсем не так. На маске гестаповского генерала не отразилось никаких эмоций. Гаттерберг по-прежнему спокойно потягивал вино из пузатого бокала, невыразительно поглядывая на меня, а вот Вернер был готов порвать меня голыми руками, но команды фас не поступала. Я демонстративно посмотрел на часы и улыбнулся. Контрольное время прошло. Сейчас начнется второй вариант. На крышах всех домов вокруг клуба Сидят снайперы с винтовками, АВС и СВТ с глушителями. Сейчас они откроют огонь по первому же приехавшему в клуб гостю и по охранникам во дворе. Внутренний двор просматривается с одной из крыш, а еще окончательно не стемнело, да и сам двор всегда освещается. Еще через несколько минут рядом с нами появился Альфред Егер и принялся что-то шептать Верниву. — Господин Дитрих, прикажите Егеру говори громче. «Мне тоже интересно, как стреляют мои снайперы!» Я постарался, чтобы в голосе прозвучала издевка. «Доложите, Егер! Без подробностей!» — Группен группенфюрер. Но, наконец, хоть какие-то эмоции. «Ресторан обстрелян снайперами. Убито шесть человек. Из них двое гостей. Ранен один. Верентс умер», — взволнованно доложил бывший лейтенант СС, на счету которого было больше трех тысяч загубленных душ. «Раненый умрет. Помните, наш крайне редкий яд. Это мое дополнение к одной из новинок Лерман-центра, господин Дитрих. Бесшумные автоматические винтовки советского производства они очень скоро появятся в моем магазине. То, что вы не слышали выстрелов, ровным счетом ничего не означает. Во всех переулках стоят мои группы захвата с бесшумным оружием и на автомашинах. Оружие с приборами бесшумной и беспламенной стрельбы очень удобная штука. Если мы с вами договоримся с цене, то я продам вам оружие, оборудованное подобными приборами, а попросту с глушителями. Это не только советские винтовки. Приборы бесшумной и беспламенной стрельбы возможно установить и на американские автоматические винтовки М1. На творение господина Вальтера и на МП-40 подобные приспособления устанавливались еще во время войны. Мы только слегка доработали их. У каждого оружия есть свои конструктивные особенности, поэтому отдельно глушители не продаются. Оборудовать ими можно практически все оружие, за исключением нескольких советских образцов. Через 20 минут начнется то, что я пообещал вам в самом начале нашей встречи. А если я умру, то полный пакет информации о вас и ваших людях уже на следующий день дойдет до управления специальных операций. Если сегодня вечером я не позвоню своему компаньону в Бразилию, то уже завтра утром копии вашего досье и полная информация на всех ваших людей уйдет в управление генерал-лейтенанта Малышева. Кстати, очень интересный персонаж. До 43 третьего года никто даже не слышал об этом человеке. А потом неожиданно вдруг ниоткуда появляется полковник Малышев и становится немного много ни мало, как личным представителем Сталина. Информация об этом человеке стоит очень дорого, и ее крайне мало. Может, продолжим наши финансовые расчеты? С вас три тысячи долларов, и не вздумайте подсунуть ни английские фунты, и американские доллары производства Великого Рейха. В конце войны ваше руководство с какой только валютой не развлекалось, а я на шута не похож. Сначала мне необходимо позвонить, а потом ваша сестра позвонит вам. Так что не стоит убирать отсюда телефонный аппарат. Я говорил спокойно. Спокоен был и Готтерберг, ведь он прекрасно понимал, что проиграл. Запытать меня до смерти не удастся, а генерал СС не самоубийца. Организации слишком много поставлено на этот город. являющийся ключевым транзитным пунктом на маршруте в Европу и Африку. Готтерберг — только куратор этой части маршрута. А я ни словом не обмолился об организации. Значит, я о ней не знаю. Это только наши с ним разборки, которые он инициировал, и за которые теперь заплатит из собственного кармана. Впрочем, это и хорошо. Теперь Готтерберг будет стараться меня продать, а не убить, чтобы компенсировать свои финансовые потери. Именно поэтому я и требовал с него деньги, И не мелочился. Это ведь так приятно взять деньги с фашистского палача, чтобы потом на них же угробить его самого и его банду. Мы опять остались с Готтербергом одни. Через минуту я уже звонил Кубику. Выслушав его, я сказал только одно слово. «Звоните!» и положил трубку. Еще через пять минут телефон зазвонил. Взяв трубку, я представился, выслушал доклад и сказал гестаповцу. Господин Дитрих, ваша племянница в восторге от подарка, который вы ей устроили. С вашего позволения, я пригласил ваших родственников в маленький ресторан, снятый моими людьми полностью на всю ночь. Их развлекают музыканты и цирковые артисты, а иллюзионист показывает фокусы. Правда, вам это недешево обойдется. Я выйду, поговорите, не стоит расстраивать девочку. Ваши женщины ни о чем не догадываются. Мы устроили так, якобы вы сделали им сюрприз. после чего встал и вышел за партиру в зал. В зале прибавилось народу, правда, все были достаточно напряжены, но в глубине эстрады уже готовились музыканты. Чтобы не маячить рядом, я сразу же прошел в соседнюю ложу, сейчас пока пустую. «Не стоит строго наказывать телохранителя ваших родственников, господин Дитрих», — сказал я, вернувшись через пяток минут обратно. «Телохранитель почувствовал себя плохо в туалете и потерял сознание». Подошедшие вместо него люди объяснили вашей сестре, что они — дополнительная охрана, присланная вами. Вашему водителю было сообщено, что имеет смысл доехать до нового ресторана совсем недалеко от театра. В противном случае он, его подопечный и его жена с детьми умрут одновременно. К нашему счастью, этот благоразумный человек сделал правильный выбор. Тем более, что особенного выбора у него не было. Телохранитель выживет. Это просто другой уровень фармацевтики. Один из препаратов, производимых компанией Лерман-Центр в экспериментальной лаборатории на островах. Очень дорогой и крайне редкий препарат. И его невообразимо сложно было достать. Я занимаюсь в том числе и промышленным шпионажем, а компания Лерман-Центр, очень перспективная компания в этом плане, помимо всего остального. К сожалению, это тоже платная информация. В комплексе с рестораном и шоу она стоит тысяч долларов. Закончим на этом. Или продолжим и дальше мериться половыми органами, в смысле, своими возможностями?» Я внимательно смотрел на собеседника. На лице группенфюрера опять не дрогнул ни один мускул. Но то, что деваться ему было некуда, понимали мы оба. «Хорошо, Рихтер. мы весьма убедительны. Как вы планируете наше дальнейшее сосуществование?» Он, Готтерберг, совсем не умеет проигрывать. «Убить меня он не может, пакостить себе я ему не позволю». И гестаповский ублюдок это прекрасно понимает. А маленькую конфетку я ему сейчас подкину. Все опять достаточно просто, господин Дитрих. Мы можем и дальше не замечать друг друга, а можем быть друг другу полезны. В самое ближайшее время я покину Байрос. Мне необходимо съездить по делам. В связи с открытым розыском меня, любимого мне придется перейти на другой уровень конспирации. Здесь меня заменят Курт и Луиджи. Связь с ними через забегаловку в порту, либо через Тир. Процедуру обговорим позднее. Мой отъезд ничего не изменит в раскладе в трущобах и в моем бизнесе. Более того, сам бизнес сильно расширится. Скоро в город придет компания Лермонт-центр, и я оторву свой кусок пирога. Правда, самого меня здесь не будет. Меня заменит один из моих людей, прошедших подготовку в нашей спецшколе. Помните, я вам говорил про инструкторов из Японии и Китая? Все мои сотрудники проходят подготовку и переподготовку в этой школе. Пора и мне восстановить свои навыки и научиться новому. Со временем мы сможем брать ваших людей на обучение в этой школе. На платной основе, разумеется. Эта школа будет выпускать не только диверсантов и убийц, вооруженных новейшими знаниями и оружием, но и профессиональных телохранителей, способных противостоять подобным убийцам. Вы тоже можете зарабатывать свои деньги. Мне потребуются люди, которые будут распространять продукцию лерман центра в других странах этого континента. Составьте список вопросов, которые вас интересуют, и оставьте, к примеру, в магазине нашей общей знакомой. Через неделю мой связной заберет ваше послание. Я назову цену по пунктам и приложу список вооружения, спецсредств и отдельных услуг. Если вы готовы работать со мной по Лерман-центру, тоже напишите. Тогда я назову вам имя человека, с которым вы сможете связаться в Лондоне. От него и узнаете, как меня по-настоящему зовут. Сейчас я могу сказать только одно — В моём имени тоже есть приставка фон. С решением по экономической части сотрудничества по Лерман-центру не затягивайте. Благодаря знакомству с правобенки, я знаю несколько крупных немецких коммерсантов, которые с радостью заработают большие и очень легкие деньги. В то же время выйти напрямую на Лерман-центр никому не удастся. Дело в том, что компания Лерман-центр не собиралась открывать в Аргентине свой филиал, но и так едва справляется с заказами. Просто нашелся богатый коммерсант, который вложил в компанию деньги для строительства завода на этом континенте, и получил эксклюзивные условия поставки всей продукции компании. Как вы понимаете, этот коммерсант один из моих людей. Если мне не удастся договориться с вами, то мне подойдет любая другая страна Бразилия, Уругвай, Чили. Главное, чтобы в этой стране был крупный порт. По большому счету, мне все равно, но лучше работать с проверенными партнерами. которые в состоянии защитить себя и наше общее дело. Вам следует учитывать следующие обстоятельства: В моих легальных компаниях и среди курьеров попадаются евреи. Я с предубеждением отношусь к теории расовой неполноценности. Из-за этой безумной фобии нашего бесноватого фюрера мы проиграли эту войну. Конечно, она принесла нашей стране гигантские деньги, особенно на начальном этапе, но в дальнейшем нанесла еще больше вреда. Большевики сделали хитрее. Они не утяжали умных людей, а убирали их под замок и заставляли на себя работать. Мы же получали с интерменшей деньги, волосы и мыло, а их мозги спускали в выгребные ямы. Евреи у меня тоже работают, и часто совсем не за деньги, а за свои немыслимые идеи, которые, надо сказать, иногда срабатывают. Без евреев я никогда бы не проник на острова и заводы Лерман-центра. Вы знаете, что в экспериментальном отделении Лерман-центра. Работают одни евреи. Никого другого не берут, даже наружную охрану. Никого из тех, кто работает в экспериментальных цехах, никогда не выходит даже за первый охраняемый период. Впрочем, это опять платная информация. Я опять дружески улыбнулся. «Пожалуй, господин Дитрих, я не буду у вас ужинать. Как-нибудь другой раз. Время поджимает. Да и не стоит слишком долго держать мои боевые группы на улице». «Зачем вам потом убирать лишние трупы и объясняться с полицией?» «Я хочу, чтобы вы меня правильно понимали, господин Группенфюрер. Вы мне не враг. Мы с вами на одной войне и по одну сторону линии фронта, но я себя уважаю и наступать тебе на ноги никому не позволю». «Хорошо, господин Рихтер. Тогда я вас ненадолго оставлю». Голос Группенфюрера соперничал с дыханием стужи. Пока эсэсовский палач ходил за деньгами, я позвонил Кубику, И как только мои ноги ступили на крыльцо ночного клуба, рядом со мной тут же остановилась машина. Вздохнул я только, когда мы скрылись в переулках. Нервные клетки не восстанавливаются, а сегодня у меня сгорели километры нервов, но главное я сделал. Мне удалось заинтересовать организацию продукции экспериментальных лабораторий лерман центра а это территория Великобритании. Как только я назову имя Элагина и привяжусь к нему, С моей головы не упадет ни один волосок, ведь Елагин будет жить на островах, а у организации нет туда выхода. На Елагина выйдут в Лондоне и произведут вербовку, а после этого организация сама будет настаивать на его переезде на острова. Тем более, что он проговорится о такой возможности. Елагин будет кчевряжиться и набивать себе цену, возьмет вперед приличные деньги и назовет меня связняком, ведь только у меня есть свои люди на островах. И Я лично знаком с Группенфюрером. Великобритания слишком далеко от островов, а значит, очень скоро на меня выйдут американские спецслужбы. Произойдет это только через организацию. То, что они связаны, я уверен, на тысячу процентов. ЦРУ очень интересные люди в Советском Союзе, а я их продам за бешеные деньги. В результате что в Союзе уничтожит американскую разведывательную сеть, а я здесь Группенфюрера с его шавками под шумок придавлю. Сейчас Группенфюрер поскачет, докладывать новости и получает новые инструкции, а ребята-баги отследят его связи. Я проговорился, что контролирую телефон Готтенберга в ресторане. Но все свои деловые переговоры он ведет только из дома. Мы подключились к двум домашним телефонным линиям и посадили на них круглосуточных слухачей. Причем одна телефонная линия у него домашняя, а вот вторая — тайная, проведенная к нему в кабинет из соседнего особняка. Мы бы никогда не узнали об этой линии, но Готтернберга подвели самые обыкновенные начальствующие понты. Ребята, следившие за домом, обнаружили странную особенность. Машина, на которой ездил Готерберг и его сестра с племенницей, приезжала в разное время. За машиной проследили и обнаружили небольшой гараж недалеко от дома Группенфюрера, о котором мы не знали. Однажды машина приехала за Готтернбергом ночью, но кроме него никого дома не было. Сестра с племянницей были на очередных ресторанных посиделках, а прислуга отпущена до утра. Готтерберг сидел в кабинете, но с домашнего телефона никто не звонил. Так вторую телефонную линию и нашли. Ой, как много мы с ее помощью узнали. Такой пласт информации мы ковыряли бы просто наблюдением лет десять. По этому телефону Готтерберг нам даже про три номера счета в хитром нацистском банке рассказал. Огромное ему за это спасибо. Малышев про этот банк не знал. Да и я, честно говоря, тоже. Банк этот находился в Америке, а здесь, в Барисе, имеется крупный филиал. Прикольно получилось и с фотографиями Авеля. Его идея, кстати. Говорил же, что мой боевой завхоз — талантливый мерзаец. Авель эту идею уже пару лет своих